Эна здесь и не здесь. Март 2020 года. Вот теперь точно все, говорит себе Эна. Только тень от меня здесь осталась. Да и то и уже скоро не будет. Пора собирать чемодан. Это, конечно, даже не столько метафора, сколько просто дурацкая шутка. Зачем чемодан старшей бездне? Что она туда будет складывать? Смену белья, сувениры на память, запасные штаны? Полный абсурд. Собственно, это и ценно. она любит абсурдные шутки. Будь она человеком, можно бы было сказать, что абсурд примиряет ее со всем остальным. Но без нам ни с чем примиряться не надо. Поэтому можно любить абсурд бескорыстно. Просто так. Здесь и далее использована партитура «Либертанго» Астора Пьяццолла, Аранжировка для трубы Джошуа Гомес Сантизо. Исполнитель Тина Тин Энна встаёт и выходит из дома, где провела последние сутки не сутки. Трудно привыкнуть к местному способу восприятия времени. Да и зачем к нему привыкать? Чтобы на вечеринке с друзьями пореже опаздывать, так объяснил ей Нёхиси, который нелепой концепции линейного времени сам не очень-то рад. Но Энна и так всё всегда делает вовремя. Когда надо, тогда и приходит. Так что не опаздывать для неё не резон. В общем... Энна выходит из дома, где перед этим сколько-то пробыла. Чай тут пила, заодно навела порядок на кухне. Потом на диване с книжкой лежала. Ей рассказывали, что от этого можно получить какое-то особенное удовольствие. Но в чем именно оно заключается, Энна, если честно, толком не поняла. Может, диван оказался неудачного цвета, или книжка не та. Энне нравится жить в ненадолго опустевших квартирах, пока хозяева в отпуске или отлучились еще по каким-то делам. Будучи бездной, существом настолько непохожим на человека, что проще назвать его выдумкой, чем связано объяснить, какое оно. Об отдельно взятой человеческой жизни с ее повседневными радостями и печалями иным способом, пожалуй, и не узнаешь. Но оказавшись в человеческом доме, можно войти в эту жизнь, как в мелкую речку, даже не по колено, по косточку, и ощутить, как она сквозь тебя течет. Для Эны это примерно как взрослому человеку смотреть мультфильмы. Вроде бы полная ерунда, но забавная и увлекательная. Прямо затягивает иногда. И хозяева не в накладе. Ну или наоборот, это как посмотреть. Факт, что жизнь в доме, где побывала старшая бездна, пойдет совершенно иначе. Невозможно будет там жить, оставаясь прежним собой. Такое трудное счастье, будем честны, мало кому по силам. Но это вовсе не означает, что не следует давать людям шанс. Так рассуждает Эна. А что по этому поводу думают все остальные, уже не ее печаль. Эна останавливается посреди улицы, оглядывается по сторонам. Лучшее время суток, ранние, синие сумерки, новорожденная еще прозрачная тьма. Лучшее время года, раннее, еще не наступившая, но уже твердо обещанная весна. Ты, конечно, страшно зазнаешься, но напоследок скажу тебе правду говорит Эна городу, взволнованно обступившему ее со всех сторон. «Я в тебя влюблена. Ты удивительный, лучший из человеческих городов». «Влюблена, вот и правильно. Так и надо. Нет никакого смысла находиться во мне без любви». «Но почему напоследок?» — удивляется город. «Ты что, уезжаешь? Уходишь? Зачем? Хорошо же гуляли. Оставайся тут, да и все». «Хорошо, не то слово», — улыбается Эна." Я бы не отказалась от продолжения, да время вышло. Пора. Когда люди умирают, тоже говорят, время вышло, — огорчается город. Скольких веселых друзей я так уже потерял. Но ты же не люди, ты что-то совсем другое. Пожалуйста, не умирай. Об этом не беспокойся. Даже если захочу, не получится, — смеется Эна. Я сейчас не как умирающий, а как ребенок, который спешит домой. Не потому, что играть надоело, а потому, что позвали взрослые. Это совсем не трагедия, хотя, конечно, обидно бросать игру. Но ничего не поделаешь. Позвали — значит, позвали. Спорить тут не с кем. В каком-то смысле я сама же себя и зову. Давай хорошо попрощаемся, чтобы обоим было что вспомнить. Веди меня куда сам пожелаешь, мой дорогой. Будь эна настоящей человеческой теткой, к ночи пластом бы лежала, так город ее загонял. Все холмы ей показывал заново. Этот город до смешного гордится своими холмами, больше, чем всеми достопримечательностями и секретами вместе взятыми, потому что, считает город, дома и дворцы, мосты и подземные ходы мне люди построили, как и положено, а холмы подарила сама земля. эна не возражает, ей холмы тоже нравятся. Впрочем, эни здесь нравится все она же и правда влюбилась по уши а не просто решила сказать приятное напоследок впрочем особой разницы нет все что сказано бездной сразу становится правдой даже если изначально по замыслу это был утешительный комплимент а здесь говорит эни город у подножия холма тауро видишь как светится это не фонарь какой-нибудь а живая звезда самая настоящая с неба упала я помню как она падала а теперь зачем то притворяется человеком ну пускай на здоровье если ей это нравится хотя какой из нее человек с этой звездой я знакома улыбается эна он у тебя да будь здоров сияет особенно когда спит ей сейчас ужасно хочется ехидно добавить зубами к стенке но эна благоразумно прикусывает язык все таки город не человек человеческих шуток не понимает хотя сам то как раз очень любит подшутить над людьми «Давай подойдем поближе», — предлагает Эна. «Только тихо, чтобы он меня не учуял. Так рассиялся отлично. Не надо его будить». «Не станем», — соглашается город. «Пусть спит». Стефан и правда сейчас сияет на холме, как звезда. С ним такое случается. Правда, не сказать, чтобы часто. Изредка. Иногда. Когда устав, как собака, не от работы, конечно, было бы от чего уставать. Скорее, от бесконечного счастья быть Стефаном, человеком с превзошедшей человеческую судьбой. Приходит на холм Тауру, на его северный склон, садится прямо на землю, прислонившись спиной к одному из деревьев, обычно к старому ясеню, который почему-то очень любит его, и засыпает таким крепким глубоким сном, что хоть из пушки стреляй не разбудишь. Вот тогда он и превращается в чистый потусторонний свет, да такой яркий, что даже обычными человеческими глазами его отбрыск можно увидеть. Впрочем, прохожие обычно думают, что на холме Тауру кто-то разжег костер или взорвал фейерверк. «Стефан, конечно, великий шаман, всех насквозь видит, но не знает этого о себе. Зато город знает и любит Стефана больше жизни», — сказали бы люди. Но город есть город. Он любит больше, чем холмы, на которых стоит. Не за то, что Стефан его защищает от бед и отвлекает от горестей. Не за то, что играет с ним в интересные игры и приводит веселых гостей. Не за то, что со свойственной ему бесшабашной и безбашенной непреклонностью постепенно камень за камнем строит ему новую невиданную судьбу. А за этот потусторонний, ясный, чистый, безжалостный, вечный свет». «Это, конечно, очень красиво. Как все невозможно!» — не говорит, а только думает Эна, поднимаясь на холм. «Порадовал он меня напоследок, а за подарки лучше сразу благодарить». Садится рядом со Стефаном и очень тихо, чтобы не разбудить, наклонившись к самому уху, начинает, ну, предположим, разглашать служебные тайны. Можно и так сказать. Давать ответы на те вопросы, которые Стефан давно мечтает узнать и на другие вопросы, которые он даже не догадался бы ей задать. Стефан сейчас крепко спит, но однажды он вспомнит, что бездна ему на прощание говорила. Все или кое-что заранее не предскажешь. Ну, тут как со всеми стоящими подарками. Сколько сможет взять все его? Но самое главное и смешное, вспомнив Энины тайны, он заранее, можно спорить, решит, будто сам до всего додумался. Это Энин нравится больше всего. «Лучший подарок для такого человека, как Стефан», — весело думает она, — «так его обмануть. Как бы он ни сиял, я-то вижу его насквозь. Навсегда останется молодым дураком, который обожает убеждаться, что он самый умный и вообще круче всех». «А вот с мальчишками», — думает Эна, спускаясь с холма, — «попрощаться надо бы наяву. Они все-таки совсем неопытные балбесы. До сих пор не заметили, как мало меня здесь осталось. Так и не поняли, что я уже ухожу. Напоследок обязательно надо выпить в хорошей компании, — соглашается город. Я знаю, где сейчас лучшая в мире компания. Я тебя туда отведу. Иногда отведу в устах этого города означает «ты уже там». Это происходит настолько внезапно, что даже видавшая виды старшая бездна совершенно по-человечески говорит «ой», обнаружив, что стоит в подворотне, темный, как ее собственные глаза не боясь в какой нибудь конторской книге записано где то в сияющих небесах произносит знакомый голос прямо над энниным ухом и практически сразу дружным дуэтом ой энаха хочет что напугало эти двое тоже смеются суют ей в руки бутылку говорят перебивают друг друга незабываемые приключения портвейн в подворотне классика жанра здесь так и вдруг не сговариваясь оба ее обнимают и тоня вздыхает Ёлки, как жалко а его приятель помалкивает но делает то что положено делать всякой бездне даже той и которая пока всего лишь возможность смутное обещание то что эна сама в таких случаях делает повинуясь своего рода инстинкту врожденной потребности старается вместить этот момент встроить его во всей полноте в себя поняли значит думает эна чему-то страшно довольна, как училка, у которой вечные двоечники внезапно диктант на четыре с минусом написали. Лучше поздно, чем никогда. И говорит, памятуя, что в ее устах все мгновенно становится правдой. У бездн короткая память. Мы быстро все забываем. Это нормально, когда с тобой каждый миг происходит сразу весь мир. Но друзей мы помним, конечно. И вас я теперь никогда не забуду. Это вы отлично устроились. О ком всегда помнит бездна, Тот сам навсегда. Эна — тень старшей бездны, но с виду все еще та же высокая темно-рыжая тетка в очках. Наслаждаясь каждым последним шагом, идет по набережной Нерес и слушает музыку, которая доносится пока очень тихо, явно издалека, но понемногу становится ближе. Вернее, Эна сама приближается к источнику звука. От Эны так мало осталось, что слух у нее сейчас почти человеческий. Но даже этим, прости господи, так называемым слухом, можно различить, что музыка живая, не запись, где-то играет труба. Шаг за шагом Эна, тень старшей бездны, приближается к мосту короля Миндовга, под которым стоит музыкант. Глаза у Эны сейчас тоже почти человеческие, как слух, поэтому разглядеть музыканта ей удается, только оказавшись совсем рядом с ним, то есть с нею. Эта девчонка в драных джинсах и черной кожаной куртке. Ай, хороша. Да не простая, а золотая. Гостья с изнанки реальности. Как они сами ее называют, с этой стороны. Как старшая бездна, Эна не видит особой разницы. Лицевая, изнанка, все это милый морок для человеческого восприятия. С ее точки зрения, мир един. Но как знаток местных обычаев, Эна понимает, что стала свидетельницей удивительного события. Люди с изнанки сюда, конечно, часто заходят, но в основном по делам, за товаром, который дома можно выгодно перепродать, реже за приключениями или наспор, чтобы себя испытать. А ночной концерт под мостом — это что-то новенькое. Молодец, девчонка, отлично придумала. И играет отлично. Замечательная труба. Эна, тень бездны, рыжая тетка, останавливается, чтобы девчонке не помешать. Пусть играет, не отвлекаясь, — думает Эна. Такую музыку грех обрывать. Эна сейчас чувствует себя очень странно. Ей больно так, как бездном по идее никогда не бывает, и при этом она счастлива, неумеренно, как рыжая тетка способна почувствовать, а в полную силу, словно находится здесь целиком. И от этого сочетания несовместимых чувств происходит нечто еще более невозможное. По щеке рыжей тетки течет соленая, горькая, как морская вода слеза. Ничего себе! — озадаченно думает Эна. Это я что, получается, плачу? Настоящими человеческими слезами? — Так я еще не развлекалась. Ну и дела. С эной такое и правда случилось впервые за великое множество вечностей, потому что вообще-то бездны не умеют рыдать. Ну, как не умеют? Им просто не надо, они иначе устроены. У них и чувства другие, и способы их выражать. Последний раз Эна аж в детстве ревела в настоящем, почти человеческом детстве, с небольшими поправками на особенности реальности, в которой она родилась. Короче, когда совсем маленьким глупым принцем была, самым младшим в семье, и потому до безобразия избалованным. Но это, кстати, вырасти бездной совершенно не помешало. Скорее, помогло. «Надо же!» — восхищенно думает Эна. «Вот и да вот девчонка! До да слез меня довела! Кто бы сказал, ни за что не поверила бы, будто такое возможно! Она взяла и смогла!» Наконец труба умолкает, не потому что девчонка Эну заметила, просто пьеса закончилась, в этом мире у всего бывает конец. Довольно дурацкая с точки зрения бездноконструкция, но ничего не поделаешь, какой есть, такой и есть. Эй, воспользовавшись наступившей паузой, говорит Эна, имейте в виду, я тут из-за вас реву. Специально признаюсь, чтобы вам стало приятно. Мне не раз объясняли, что художникам и артистам позарез нужна обратная связь. Ой. Девчонка озирается по сторонам, наконец видит Эну и спрашивает, «Серьезно, что ли, ревете?» «Как последняя дура», — подтверждает Эна и подходит поближе. «Смотрите, щеки мокрые, и очки запотели». «Я думала», — растерянно говорит девчонка, — «в это время на набережной никого уже нет». «А никого и нет», — соглашается Эна. «Я не считаюсь. Я уже ушла». Делает шаг навстречу девчонке и обнимает ее сердечно, как только что обретенную сестру-близнеца. Но девчонка не чувствует прикосновения бездны, и обычного человеческого прикосновения тоже не чувствует, только словно бы ветер, южный, далекий, дразнящий в лицо ей дунул. Рыжая тетка исчезла. Ушла бездна Эна. Нет здесь больше ее».